Глава третья. Путь в птичьи чули. Знаете, вот я вроде вполне себе молодой человек. Мне всего 16. Казалось бы, я должен нормально переносить все сложности. Тогда почему мне сейчас так хреново? Вот реально, в горле пересохло, да и ощущение, что там прошёлся табун кошек, обожравшихся пургена. Просто нереальное отвратительное состояние. А ещё тело ломит, как будто меня пиз э били долго и созданием дело. Суставы крутило, в глазах как будто песка насыпали. Впрочем, мне реальный песок под веки попал. Нечего было лицом в песок спать. Да вообще, что я делаю в этой пещере? Кто я и как тут оказался? Шичу. Кто я такой, помню? Но от этого и голова лучше соображать не стала. С трудом приняв сидячее положение, я разотрираю глаза, чтобы быстрее извлечь из них весь песок. Начал постепенно собирать разбежавшиеся по углам мысли. А ещё странное сосущее чувство в груди не даёт покоя. Но что это вообще такое? Секунды позже я вспомнил, что это поводки её циркафогов, извиняя энергию тянут. Мне самое приятное чувство, я вам скажу. Тот, как будто притягиваемые же эти самые поводки, в голову начали просачиваться другие мысли, а затем всплывать образы минувших дней. Подготовка к очередному моему прорыву, ритуал и прорыв, недостаток энергии и вмешательство в процесс дервишей. Чем больше я вспоминал Тем более мрачными становились мои мысли. Под конец я уже не мог справиться, сын от семьи просто плакал. Из моих глаз вместе со слезами, а точнее в перемешку с ними, вытекали и песок с кровью. Не лучшее мое решение — плакать, когда у тебя глаза песком забиты, но в тот момент мне было на это плевать. За год, что я провел в этой пещере, дырвищи стали мне практически семьей. и больно было осознавать их потерю. А через несколько минут, когда я успокоился, задал сам себе вопрос, что же произошло и кто помешал мне завершить начатое. И именно этот момент интересовал меня больше всего. И я пытался восстановить в памяти минувшие события. Получалось с трудом, голова и так гудела. А когда я постарался сосредоточиться на этом, то появилось ощущение, будто в голове начал разгораться пожар. В итоге я решил временно отказаться от этой идеи. Нужно привести себя в порядок. Вообще мне пока даже не известно, что со мной сотворили пошедшие в разнос ритуалы прорыв. Прочим, раз я чувствую сосущую тяжесть от поводков, то мы источник по крайней мере на месте. И даже соответствует нужным параметрам. Поначалу проскочило подленькое мыслишко, что мне не удалось все поводки удержать. Но потом в голове всплыл старый разговор с одним из дерновичей, что если моих сил не будет хватать на удержание хотя бы одного поводка, то не схлопнутся все, тут не получится так, чтобы тот, на которого не хватает энергии, возьмёт и отстегнётся. Так что, если я чувствую, как они сосут из меня энергию, значит, все они на месте. Отбросив посторонние мысли, я попробовал расслабиться и начать впитывать в себя энергию. Но в тот же миг мое тело выгнуло дугой от сильной боли. Такое ощущение, будто мне по венам кипяток пустили, или кислоту какую. Да только это происходило не в физическом теле, а в тонком теле. Немного отдышавшись, попробовала разобраться, в чем могла быть причина. А ответ более чем банален. Все дело в ритуале и его течении, а точнее в его окончании. Не ошибусь, если скажу, что мое тонкое тело сильно пострадало во время ритуала. Значит, необходимо время для его восстановления. Приоткрыв свой единственный видящий глаз, попытался осмотреться. Но не особенно преуспел в этом, так как глаз сильно пострадал от попавшего в него песка. О том, чтобы подлечить тебя, я даже не думал. Если меня так скрутило только при попытке зачерпануть чуть больше энергии, чем делать сейчас мое тело, то я даже боюсь представить, что будет со мной, когда я начну манипуляции с маной. Итого, что мы имеем в сухом остатке? Организм сильно изношен, непорятно в каком состоянии находится моё тонкое тело. Радует, что вообще работает, и я не потерял контроль над циркафагами. Зрение мне пока недоступно. Передвигаться вроде могу, но желательно не очень далеко и иметь при этом более двух точек опоры. И к тому же, близких друзей потерял. В общем, всё крайне плохо. Считайте, что я оказался почти в той же ситуации, что и при взрыве корабля. Нет. Не в той же. Тут же дёрнул я сам себя. Я жив, относительно здоров, умирать пока тоже не собираюсь. Попить бы не мешало, а так всё нормально. Грод, в котором я прожил почти год, я знал на отлично, так что даже на ощупь по-польском добраться до источника воды смогу. Так же, значит, Вопрос с этим на части решится. Насчёт остального временно решил не задумываться и планов не строить. Пока же я медленно полз к источнику, делая длительные остановки, чтобы унять одышку и дико бьющееся сердце. Такое ощущение, будто я на себе эти два десятка саркофагов тяну. Даже стараться не буду высчитать, сколько у меня ушло времени. Чтобы преодолеть чуть более десятка метров до скрытого в пещере озера, я не могу сказать точно, к какому моменту, когда как полз за кромки водоёма, мне хотелось не только пить. Моё тело начало зудеть. Поначалу я не обратил внимания на это явление, так как за общим состоянием тела оно не особо заметно было, но чем больше я прикладывал усилий, тем сильнее накатывал зуд. в тот момент, когда я наконец добрался до подземного озера, берег которого, по моему субъективному мнению, должен был появиться несколько раньше, я часалса весь как лишайный, раздумывать над тем, как мне поудобнее зачерпнуть воды, чтобы напиться всласть не стал. Я тогда вообще мало о чём думал. Просто и без затей, упав лицом в воду, я стал не только активно пить, но и не менее активно моргать при этом не забываясь почесываться не знаю что именно повлияло удалённая жажда или сама по себе прохладная вода в которой покоилась моя голова но мои мысли несколько пришли в порядок до такой степени что до меня начало доходить что мой зуд совсем не спроста появился оценить своё состояние я толком не мог но ощупал себя, и мне показалось, что меня всего просто-напросто облепила какая-то мошкара. Осознав это, я вздрогнул и одним движением опрокинув себя с берега в воду, да какое-то время погрузившись в нее полностью. Устроившись так, чтобы моя голова в любом случае оставалась над водой, я на какое-то время замер. Мне оттуда в голову пришла идея осмотреть местность, при помощи своего особого зрения, но ничего, кроме разогравшейся головной боли не получил, и даже разбираться не стал, почему именно такой эффект меня нагнал. Честно, настолько вымотался и устал, что накатывающий на меня сон воспринял за благо. Странно, мне раньше казалось, что местное озеро поглобёт жабурет. Это были мои последние мысли. прежде чем я окончательно отключился. Мог бы, наверное, и сказать вслух. Напухший из-за дикой жары и всего того же песка язык еле-еле во рту помещался, и даже вода не особенно помогла. Так что здесь снялся я сам с собой исключительно мысленно. На следующий день очнулся я в не менее скверном состоянии, и, судя по ощущениям, Причина была не только в том, что я проспал все время в воде, которая, кстати, сейчас достигала мне всего лишь до груди, а ведь я засыпал почти полностью ею скрытой. Но тогда я на это вообще внимания не обратил, так как все мои мысли заняли бурчащий живот и сосующее чувство пустоты в груди. Первое меня серьезно удивило, ведь ранее я только этой самой водой питался, так как она легко утоляла, и жажду и голод. По моим воспоминаниям, во вчерашнем дне выпил я столько, что мне в пору голод еще пару дней не ощущать. Значит, с водой что-то случилось. А сосущее чувство в груди могло значить только одно. Мой сосуд души постепенно опустошается. И что это может значить? Только то, что моей естественной скорости восстановления не хватает чтобы восполнять потери. И вот это уже очень плохо. Я бы даже сказал катастрофически плохо. Я решил провести медитацию для восстановления своего запаса, при этом моя вчерашняя попытка и её последствия совсем вылетели из головы. А когда уже начал и вспомнил, чем это для меня в прошлый раз закончилось, то зажмурился, ожидая, когда на меня накатит боль. Но она всё никак не наступала. Я уже был обрадовался, что мои каналы восстановились. Но тут до меня дошло, что со мной ничего не происходит. Не было ни только боли, но и резервов моих, и ни на йоту не пополнился. И, если честно, то это событие меня сильно напугало, если не сказать больше. В голове в какой-то момент проскочила мысль, что я лишился дара. Но потом сам себя Полву стукнул раскрытой ладонью и поморщился. Как-то слишком больно получилось. Как дар мог пропасть, если я ощущаю, как мой сосуд опустошается? И вдруг при этой мысли меня пробил холодный пот. Может, это не я дара лишился, а мир магии лишился. Ушла же как-то магия с земли. Ушла. Не полностью, но ушла. Может, это и здесь... Что-то подобное произошло. Но если случилось, то почему? И кто тому виной? В то, что это мой не совсем удачно завершившийся ритуал к таким посредствиям привел, верить не хотелось совершенно. Но и других вариантов у меня особо нет. По крайней мере, таких, которые так же стройно ложились бы на события. В то, что я пока был в отключке, произошел какой-то кризис. Во внешнем мире я вообще не верил. Но если бы такое случилось, и вся магия разом исчезла, то начался бы такой тарарам, посредство которого я вряд ли пережил. К тому же я вспомнил, что когда в прошлый раз очнулся, то мой источник худо-бедно напополнялся маной. Тогда что изменилось с того момента? Желательно выяснить это как можно раньше. Причин у меня для этого много. Целых двадцать две... Проверить же, сколько энергии у меня на данный момент осталось в источнике и насколько его хватит. И именно сейчас я не имел ни малейшей возможности. Значит, нужно выбираться отсюда и как можно скорее. Но именно сейчас у меня это вряд ли получится. Опять-таки, по нескольким причинам. Начать хотя бы с того, что я чувствовал себя просто ужасно. Тело не только не восстановилось, За прошедшее время, но у меня появилось стойкое ощущение, что стало ещё хуже. Оставалась, конечно, надежда, что боль в мышцах возникла от банального перенапряжения, но это почему-то не особо меня радовало. Главная же причина, из-за которой у меня возникла сложность с покиданием этого места, более чем банальна. Я вдруг осознал, что просто не знаю, как отсюда выбраться. Как-то так получилось, что за все проведенное здесь время я еще ни разу не выходил за пределы грота. И вот сейчас, когда передо мной неотступно стала такая задача, я даже представить себе не мог, с чего начать, но начинать с чего-то нужно, и я решил, что необходимо хорошенько напиться. По идее, за то время, что я очнулся и уже выбрался из озера, Вода должна была хоть немного, но очиститься от моей грязи. И тут же оказалось, что я ошибался, сильно ошибался. Не сделав несколько глотков, я почувствовал металлический привкус во рту. Поначалу я не придал этому значения и решил зачерпнуть воды в другом месте. Только это не особо помогло. Так что пить пришлось то, что было в наличии. Не сразу, но до меня дошло, То чувство, облепивших мое тело насекомых, было всего лишь плодом воображения воспаленного мозга. Все оказалось куда проще. И это же объясняет металлический привкус у воды. Вчера у меня открылось кровотечение, но не обычное, а так называемый кровавый пот. Приходилось видеть у меня такое пару раз. Не очень приятное зрелище, хочу я вам сказать. Причин Вечером у меня мог случиться этот самый кровавый пот, было сразу несколько. И все они имеют своим горнем не совсем удачное окончание проведённого мною ритуала, будь он не ладен. Но у меня от воспоминаний даже слёзы навернулись. Ну, как навернулись, так сразу и свернулись. Соль из слёз, попавшая на повреждённую роговицу глаз, это я вам скажу, не самое приятное ощущение. После этого Гегиа, обдумав сложившуюся ситуацию, пришёл к таким выводам. Собственно, у меня имелось в наличии не так уж и много вариантов. Видеть я сейчас пока ничего не могу никаким из способов. Тут уж и ничего не поделаешь. Тратить ману на магическое зрение я себе позволить не мог, да и не уверен был в его полезности, не говоря уже про такую вещь, как возможность его запуска. А мой единственный глаз был пока не в том состоянии, чтобы вообще что-то видеть. Значит, я мог передвигаться только на ощупь. Но и ходить я пока тоже был не в состоянии. Мысленно прикинул, в какой именно части грота я сейчас нахожусь. Для более точного своего ориентирования даже руками по округе пошаривал. Помогло не сильно, но лучше это, чем ничего. Определившись не только со своим местоположением, но и с маршрутом, решил запастись водой. Сил у меня не так много, а, значит, регулярно возвращаться к источнику воды я просто не смогу. К тому же, зря потрачу время и силы. Следовательно, нужно ею запастись, пока я тут. Тем более, что уровень воды... Как то уж стрижком стремительно начало убывать. И с чем это может быть связано, я даже представления не имел. Будь он мне ладен этот ритуал. Деревиши не особенно заморачивались насчёт наших вещей. Их вообще мало заботили материальные предметы. Да и цель у них тогда немного другая стояла. Им было необходимо спасти всех, кого можно. И с этим Они справились лучше, чем вся наша артефактная оснастка корабля и подготовка вместе взяты. Но кое-что они с собой все же прихватили. В основном то, что было на нас самих. Так что в эти вещи чудом попала моя походная сумка. На тот момент она была разобрана, и ничего особо ценного в ней не было. Если уж совсем на чистоту говорить, в ней нашлись-то всего. Два бурдюка для воды. Бурдюка? Только сейчас до меня дошло, что к моему поясу все это время были привязаны эти самые сосуды. А в них под самую пробку залита та самая оживительная вода, что мне в последнее время заменяла и еду. А я тут от голода маюсь. И ведь я наполнил их специально, чтобы, если не будет хватать энергии, попробовать восстановить свой запас за счет этой воды, Но совершенно про это забыл. Над подобных выстрей даже зубами заскрипело от обиды. Но были и плюсы, ещё далеко не факт, что те крохи энергии, которые в них есть, смогли бы как-то кардинально помочь во время прорыва врат. Однако сейчас это забывчивость может спасти мне и не только мне жизнь. Вдохновлённый такими мыслями, я припал к воде из озера Как там говорилось в одном анекдоте, то ты не есть, то ты пить хотел. Вот и решил я, перед тем, как отползу от водоема, напиться побольше. Да, привкус у воды был не очень, но не до такой степени, чтобы пить было невозможно. Правда, я не утерпел и сделал предварительный глоток из одного из своих бурдюков, в большей степени для того, чтобы удостовериться, Все свойства воды не пропали, так же, как и у озерной. Свойства не пропали. Более того, скажу, что всего один небольшой глоток немного приостановил утечку из источника. Уже одно это событие серьезно подняло мое настроение. Нет, не так. Да, от этого глотка меня будто током пробило. Не так уж и сильно. Ну, что-то на уровне 24 вольт. Даже можно сказать не больно, но весьма чувствительно. Однако в данный момент это событие никак не могло орочить меня. Прикинул, насколько мне хватит тех объёмов, что я мерил в наличии, по всему выходило, что не особо-то и много. Каждый из бургиков был на 1,5 л. Эта смесь хорошо как насыщала, так и утоляла жажду. Если расходовать экономно, то дня на четыре, наверное, смогу растянуть. Но тут все будет зависеть от расхода энергии на поддержание саркофагов. Если мне не удастся выйти за пределы действия антимагической аномалии... Да-да, я решил пока считать, что это всего лишь аномалия, возникшая в данном месте по моей вине. Согласитесь, отпираться, что я к этому феномену не имею никакого отношения... Совершенно бессмысленно. Набившись воды, а после единственного и реально небольшого глотка из фляги, у меня даже сил прибавилось. Выбрал маршрут и пополз в избранном направлении. И для начала я решил вернуться к тому месту, где проводил ритуал. Причина более чем проста. Так проще сориентироваться. Да, и один из выходов из грота с озером находится где-то рядом. Ползти было уже несколько проще, чем когда я добирался до озера, и хоть тут был небольшой склон, объективно, я все-таки чувствовал себя лучше. Не намного, но лучше. Однако мой разум все равно сильно подтормаживал. Оттого я даже не сразу сообразил, что в какой-то момент времени перестал двигаться. Но не просто так, без причины, а из-за того, что мне под руку попался человек. Какой-то странный предмет. Судя по ощущениям, он больше всего походил на какой-то камень. Но дело в том, что хотя стены и потолок здесь были из камня, точнее песчанника, вот только весь пол был усыпан почти белым песком, и за все проведенное в гроте время мне под ноги и даже на глаза не попался и маленький кусочек породы. Я, конечно, не все пещеры тут исследовал, но факт остается фактом. Де тут, наtiba. Мне под руку попадается какой-то осколок. Моё подсознание сработало на отлично и не пропустило странный кусок породы мимо, заставив остановиться и тело. Только после этого и разум подключился, начав обрабатывать имеющуюся у меня информацию. Потихоньку, но до меня дошло, что это не просто кусок местной породы, а А потом в голове яркими красками расцвёл виденный мною несколько раз сюжет. Как твоя дерзость и старались подобного не допускать, но я пару раз стал свидетелем, как мои спасители уходили из этого мира. Так вот, в момент развоплощения сосуды, где и была заключена их душа, выглядевшие как куски горного хрусталя, прямо на моих глазах рассыпались в пыль. И тут же у меня В голове сложилась полная картинка. Я, как наяву, увидел пять призрачных фигур и светящиеся в их груди осколки. Видимо, сейчас я держал один из них. Осознав, что именно попало мне в руки, я судорожно начал просеивать сквозь пальцы окружающий меня песок. В тот момент мне было плевать на расход сил, в голове настойчиво билась одна только мысль: необходимо найти их все. а также на батон звучала и другая, полная надежды. Раз кристаллы остались целыми, значит, есть вероятность, что их души еще находятся в них, следовательно, должна быть возможность как-то им помочь. Когда в мои руки попали все пять найденных кусков хрусталя, я двинулся дальше, к выходу из пещеры. От нахлынувших эмоций, Мне так и хотелось то ли забыть, то ли разреветься, но я не мог сейчас себе этого позволить. Наоборот, в бушевавших внутри меня эмоциях я черпал энергию, чтобы двигаться дальше. А все почему? Потому что боялся, что созданная мной аномалия и отсутствие вокруг маны могут навредить кристаллам. О том, что такое их состояние может причинять боль Я старался не думать. Как я дополз до начала туннеля, не помню. Просто в какой-то момент почувствовал, как изменилась обстановка вокруг, скорее всего из-за звуков, что начали отражаться от все более сужающихся у выхода стен. И действительно, стоило выкинуть одну руку в сторону, как она уперлась в ближайший шаршавый каменистый свод прохода. Не знаю, что именно придало мне сил, но я даже смог подняться. Наличие опоры придало мне больше уверенности, а вертикальное положение заметно ускорило процесс перемещения. Я всё ещё ничего не видел, до да мне по сути не нужно было зрение, но у меня в голове сами с собой всплывали образы туннелей, переходов и расщелин. Удивительно, но стоило потерять зрение, чтобы понять, что в пещерах, в которых я обитал около года, Не было естественного освещения. Когда так получилось, что когда я очнулся, меня волновали совершенно другие вопросы. Потом я настолько погрузился в изучение нового и в тренировки, что тем более не обращал толком внимания на окружающую обстановку. А по всему выходило, что все мессы и своды пещеры были подсвечены магическими потолками. Вместе с пониманием такой простой истины До меня дошло и другое. И, оказывается, все это время я пользовался комбинированным зрением. Проще говоря, мое магическое зрение раскрашивало в нужные цвета и тона окружающий мир для моего обычного зрения. И по всему выходило, что угол обзора у меня при этом был гораздо шире, чем тот, к которому я привык. Это значит, что мой поврежденный глаз совершенно мне не мешал. Стоило все потерять... Я четица на грани в желании, чтобы до меня наконец-то дошли такие простые истины. То, вот что значит привычка. Ведь для меня окружающая обстановка была настолько естественна, что я даже не создавал многие простые вещи. Но были плюсы. Теперь мне абсолютно понятно, что это место, из которого ушла вся магия, будет для меня покрыто кромешной тьмой, так что не имеет значения. Есть у меня зрение или нет, оно мне все равно не смогло бы помочь и, вероятнее всего, даже мешало бы. Придя к такому выводу, я сам себе кивнул головой, подтверждая сделанные мной же выводы, и отправился дальше. На самом деле, я все это время потратил на банальный отдых, потому что мой подъем вдоль стены поглотил слишком много сил. Настолько... что пришлось прикладываться к горлышку фляжки, делая очередной маленький глоточек. Дальше я отправился вдоль правой стенки туннеля. Жаль, что моя походка напоминала движение какого-то паралитика. Такими мыслями я не давал своему разуму провалиться в беспамятство. Это было особенно важным условием, так как я не был уверен, что энергия в моем сосредоточии не закончится, пока я буду в отключке. Также у меня не было уверенности, что я сквозь сон смогу почувствовать тот предел, когда начнутся отсоединяться накинутые на меня поводки. Допустить подобного исхода я не мог, а потому на морально волевых и с шутками над самим собой продолжал двигаться к выходу. Так-то коридор, по которому я сейчас пробирался, был не особенно длинным, ну, насколько я его помню, выводил он... на небольшую площадь, с которой расходились еще три тропинки. Две из них точно были тупиковыми. В одном из тупиков мной был устроен нужник, а во втором я когда-то и очнулся, так что он заменял мне и келью, и рабочий кабинет, и комнату отдыха. Ничего интересного там не было, так что я даже не пытался туда заскочить. Так уж сложилось, что я уже давно храню все те немногочисленные вещи, чтобы дервиши все-таки доставили с собой в одном из саркофагов. Знаете, это очень неудобно и практично. Заодно, когда мне что-то потребуется, я могу мельком на машине посмотреть, ведь именно в ее саркофаге и путешествуют мои вещи. Этот совет мне в свое время предложили дервиши. Так что не лукаве можно сказать, что все свое я ношу с собой по всех смыслах этого выражения. Ведь тому мне был интересен только один из оставшихся проходов. Именно там находился длинный коридор, который выводил в целую анфиладу небольших пещер. Они были соединены между собой крохотными переходами, практически как между обычными комнатами. Когда коридор, по которому я шёл, резко закончился, я чуть не упал от неожиданности, но вовремя успел зацепиться. закрасть стены и устоять. Пришлось немного постоять и отдышаться, а затем сделать очередной глоток. Но боюсь, с такими темпами мне и на пару дней не хватит фрак с водой. Но в данном случае я ничего поделать не мог. Мне требуется поддерживать не только тело, но и сохранять некий баланс запаса маны в своём источнике. Надышавшись, я совершил практически подвиг. Так как дальше пришлось переходить от правой стены к левой. Это был корочайший путь к нужному выходу. И ещё короче можно было пройти по прямой, но без поддержки я сейчас был не способен на такой переход, как и на самостоятельное движение в вертикальном положении. Так что приходилось выкручиваться. И ещё и как назло, нужный мне проход расположен аккуратно между проходами в тупике. Поэтому мне пришлось ещё раз перелетать от стенки к стенке. Остальной путь до анфилады комнат прошёл для меня как в тумане. Сознание плавало на границе яви и сна. С каждым новым шагом держаться становилось всё сложнее и сложнее. Питё почти не помогало, а в один ужасающий момент я вообще чуть не выронил флагу из рук. Это была бы потеря и потеря. Сила на то, чтобы нагнуться и поднять её, у меня бы и не нашлось, оставаться на месте означает неминуемую гибель. Так что пришлось бы её бросить там, а это значит, у половине китак небогатый ресурс, имеющийся в наличии. Дальше я двинулся и даже мысль не допускал, чтобы дотронуться до фляг с водой, потерять их сейчас равносильно смерти, остановка равносильна смерти. причём не только мне, но и моих товарищей, а этого я не мог себе позволить. И потому шёл из последних сил, в тумане, прокусив губу, дистрорно шёл вперёд, переставляя ноги, солданы казалось из свинца. С какого-то момента из груди начало пропадать сосущее чувство. Я не запомнил. И ещё какое-то время шёл на автомате, пока до мозга не дошло, что я наконец-то добрался до своей первой промежуточной цели. Как и выяснилось, я оказался в конце туннеля. Моя такая тяжелая, словно чужая, рука безвольно скользнула по краю стены и даже не попробовала за что-то зацепиться. Сделал по инерции еще пару шагов, пытаясь сохранить равновесие, но в конечном итоге упал на живот. В голове при этом билась лишь одна мысль. только не снова лицом в песок на последних морально-волевых я сумел перекатиться на бок упал не очень удачно я определённо слышал какой-то хруст но в тот момент так ничего и не почувствовал а просто выключился с осознанием того что я смог выйти из пещеры Неделю спустя, где-то в пустыне. Над пустыней стояла ясная, без единого облачка погода. Ветра также не было, стояла полная тишь. Ничего не нарушало эту пасторальную картину, и казалось, так будет продолжаться веками. Но нет, раздался какой-то странный шорох. И на склоне одного из ближайших песчаных барханов начала появляться воронка, с каждым мгновением Она становилась все больше и глубже. Так продолжалось не больше минуты, пока образовавшаяся воронка не взорвалась песчаным фонтаном, а из ее центра не вывалилась странная фигура. Она была одета в какие-то странные рваные и сильно потаскиванные в носки. На голове также были намотаны какие-то частично разватавшиеся тряпки, что должны были изображать головной убор по типу тюрбана. Тишину... необитаемого места нарушил дикий вопль, сопровождаемый судорожными попытками кричавшего втянуть в себя горячий, даже обжигающий, но такой вкусный воздух. На какое-то время над пустыней опять повисла тишина, но совсем ненадолго, так как затем раздался дикий хохот этого странного человека. Но он смеялся с такой неистовой радостью, что временами начинал спать, захлёбываться собственным смехом. Но это его совершенно не смущало и тем более не могло остановить. Человек радовался тому, что он не только выжил, но всё-таки смог выбраться из этих пещер. Да, на решение этой задачи у него ушло больше времени, чем он рассчитывал, но главное, что он справился с ней. Да смеявшийся он наконец смог справиться с собой и с со съехавшим ему на глаза странным головным убором. Стеннул с головой тюрбан, мужчина осмотрелся. На пустыню постепенно опускался вечер. Было ещё достаточно жарко, особенно на солнце, да и песок отдавал накопленное за день тепло, но ветерок уже начал доносить первые признаки ночной прохлады. Странный незнакомец смотрел на мир одним единственным цветом молодой листвы и глазом. Второй был закрыт э через веко от брови тянулась тонко ниточка шрама его единственный зрячий глаз был слегка припухшим с покрасневшим белком но он цепко осматривал округу и анализировал увиденное на признаки вероятной опасности решив что он находится в безопасности молодой человек немного расслабился а по его лицу начала расплываться новая улыбка потянувшись Он оперся руками в песок и начал вытягивать своё тело из цепучего плена. Радости его не было предела, ведь наконец-то закончились его блуждания во тьме. Уже почти выбравшись наружу, для чего ему пришлось встать на колени и пригнуться близко к земле, он пробормотал себе что-то под нос. Но если бы кто-то мог его услышать, то эти слова заставили бы свидетеля немного задуматься. потому что такого выражения в этом мире не существовало, как и языка, на котором оно было произнесено. Как сказал кто-то из мудрых, бормотал парень себе под нос, «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». Но когда мужчина уже собирался подняться и сделать этот самый первый шаг, он получил сильный удар по голове, чем-то мягким, напоминающим мешочек с песком. Его сознание тут же отключилось, а потому он уже не почувствовал, как затянутая в добротный кожаный сапог нога придала ему ускорение под ребра, после чего он кувырком полетел со склона бархана, на который вылез из прежде такого гостеприимного грота. Тем более Гушон и не заметил, как к его скатившемуся вниз телу Вышли несколько всё равно одетых человек и начали придирчиво смотреть его. Но долго это не продлилось, так как над барханом и разнёсся короткий крик приказ, и стоявшие у тела мордовороты подхватились и начали с здоровием сдирать остатки одежды и вязать незадачливого путника. Какая неожиданная находка, между тем рассуждал стоявший наверхушки бархана человек. Видать, черан всё ещё благоволит, раз он послал мне так недостойного раба. Вздохнув хвалу не был работорговцу Лавоноусу, и развернувшись к виднеющемуся совсем рядом скалам, осматривал, как данный человек устраивается, его небольшой караван.